Глядела на него стеклянными глазами знакомое лицо, квадратное, с русой челкой над бровями, с приметным шрамом на правой щеке. Ротмистр Пудураш, Огненосный герой, командир роты в бригаде мертвых, но не забвенных. Потопитель одиннадцати белых субмарин, погибший в неравном бою. Его бюст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 со свернутой на бок башней. Из открытого люка свисает тело легионера-танкиста, еще два тела, одно на другом, в сторонке. А над ними, расставив ноги, все тот же тип с пистолетом в опущенной руке, в шапке, похожей на артиллерийскую гильзу. Дым от дракона густой, черный, но места знакомые. Этот самый берег, песчаный пляж и дюны позади.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 Так ему воздуху хватает. Наконец Максим все-таки вышел, волоча за жабры огромную мощную рыбину. У рыбины был обалделый вид. Никак она не могла понять, как же это ее словили голыми руками. Максим отшвырнул ее подальше от воды и сказал, «По-моему, это годится, почти неактивно. Тоже, наверное, мутант. Прими таблетки, а я ее сейчас приготовлю. Ее можно сырой есть, я тебя научу. Сосими называется. Не ел?»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 Это точно? Куда же точнее? Инструкции самого генерала-коменданта. А почему ты спрашиваешь? Сейчас пойдем искать легионеров, сказал Максим. Танк захватывать? Нет, по твоей легенде. Ты похищен выродками, а каторжник тебя спас. Сдаваться? Гай сел. Как же так? И мне тоже. Обратно под излучение? Максим молчал.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 Максим провел ладонью по лицу. «Видишь ли, Гай, дружище, — сказал он, — началась война. То ли мы напали на хантейцев, то ли они на нас. Одним словом, война». Гай с ужасом смотрел на него. «Война, Рада, Господи, да зачем это все? Опять все сначала. Нам нужно быть там», — продолжал Максим. «Мобилизация уже объявлена. Всех зовут в ряды.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 Нам сейчас драться придется, разваливаться некогда. Он встал и снова потер лицо. Правда, с вашими окаянными башнями, Масаракш, никакие башни им не помогут. Одевайся скорее и пойдем. Нам надо торопиться. Поторапливайтесь, Фанк, поторапливайтесь, я опаздываю. Слушаюсь.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 Умник знает, кто выкрал женщину. Как вы думаете? Боюсь, что да. Ладно, пусть знает. С этим, пожалуй, все. Дальше что? Сэнди Чичаку встречался с Дергунчиком. Дергунчик, по-видимому, согласился свести его с графом при условии «стоп». Какой Чичаку? Лобастый Чик? Да. Дела подполья меня сейчас не интересуют.